Ту же ночь состоялся экстренный курултай, где Кощак убедительно доказывал сановникам и сииду необходимость задуманного. Казанцы не возражали и не удерживали Кощака и часть его Крымской гвардии, несмотря на то, что в такое время каждый боец в Казани был на счету. Выбравшись из кольца осаждающих, отряд Кощака направился в глубь страны, выбирая дорогу в Крым, где было меньше вероятей встречаться с русскими. Но без этого не обошлось посланные в догонку русские казаки настигли кощека и связала жестокое сечь татары отбивались с отчаянием погибающих но от сотен людей взятых кощаком из казани осталось живых немногим более четырех десятков все они были пленены и среди них сам кощак Пленных доставили в Москву. Грозный предлагал Кощаку креститься в христианскую веру и перейти на службу к русским, но тот наотрез отказался и был казнен. Большинство его соратников разделило с ним эту участь. Из немногих оставшихся в живых отобрали нескольких человек, под конвоем доставили их под Казань и отпустили, чтобы они, очевидцы смерти кощека сами поведали о случившемся казанцам. В Казани после отъезда Кощака волнения еще более усилились. Народ, да и вельможи были уверены, что Кощак просто сбежал, спасая свою жизнь. Эти толки в народе начались сразу же, как отряд Кощака покинул Казань. Они стали уверенностью, когда на другой день выяснилось, что Кощак взял с собой жену, двоих сыновей и брата. Это обстоятельство смутило и Сюмбеки. Он ведь и словом не обмолвился, что хочет взять семью, — думала она. И зачем бы ее брать в этот опасный поход, раз он так уверен в своем успехе? О, Аллах Велихий, кому же верить, если такие, как Кощак, живы и лицемерны? Положение Сюмбики с каждым днем становилось сложнее. Крымцы, оставшиеся в Казани, стали слабой ее опорой. Они как-то сразу покинули царицу, сотники действовали во всем по своему усмотрению, мало обращая внимания на ее распоряжение, о чем-то тайно совещались, шушукались между собою, без ведома и разрешения сембики куда-то выезжали из Кремля целыми отрядами, что-то где-то делали, снова возвращались, охрана дворца поредела, стала малочисленной и недисциплинированной». Словом, недавно еще сильная, грозная и преданная ханская гвардия фактически перестала существовать, осталась одна видимость. С другой стороны, Сюмбике не могла надеяться и на верность ей казанского курултая. Если раньше члены его были бессловесными и беспрекословными исполнителями любых повелений царицы, то теперь они вступали в переликание с нею. Правда, все это пока делалось с соблюдением почтительности и сопровождалось всякой раз низкими поклонами в сторону тронного места, но, тем не менее, Сюмбеки теперь не только не могла приказать что-либо, но и сама подчинялась решениям, выносимым курлтаем, иногда ставила свою подпись на документе, который был ей совсем не по душе. Хорошо еще, что между сановниками не было полного единства. Один тянул в Крым, другие были сторонниками согласия и мира с русскими. Только благодаря умелому использованию этих разногласий Сюмбике и держалась на своем месте. Она хорошо понимала, что такое положение не может продолжаться долго. Она лишилась аппетита, плохо спала, похудела. В глазах ее появилось выражение усталости.